Глава 25. Леди Одра Линвуд. Записи в дневнике. Сомерсет Парк. 21 января 1852 года. Что ж, дружочек, диадема его не покорила. Я улыбалась, расточала улыбки и смеялась, изо всех сил притворно веселясь. Но мистер Пембертон в ответ на мои старания лишь молча кивал, с той стороны обеденного стола. Полагаю, он прекрасно сознает, Ему ни к чему пытаться снискать мое расположение, чтобы унаследовать Сомерсет-парк. Поместье и так станет его собственностью, как только отец. Ох, я даже не могу написать эти слова. Мне дурно от одной мысли об этом. Он приятен на вид, и в его лице и манерах нет ни одной злобной черты. Однако меня тревожит его отстранённость. Ему известно, в каком я оказалась положении. Улыбка или слова ободрения могли бы унять мою нервозность. Разве это не странно? Мистер Пембертон куда ближе к простому Люду, и все же он вправе претендовать на Сомерсет-парк. А я, полноправный потомок Линвудов, вынуждена лепезить перед этим человеком и склонять его на свою сторону. «Прости меня, дружочек. Полагаю, во мне говорит лишь моя уязвленная гордость. Мистера Пемпертона можно извинить за то, что он не упал на колено и не сделал предложение в тот же день, когда нас представили. Но, несомненно, когда мы встретились во второй раз, уже было бы вполне допустимо заговорить о браке». Уильям к ужину не вышел. В глубине души я восхищаюсь тем, что он отказывается раболепствовать перед мистером Пембертоном, как все прочие. Однако наш брак обеспечит и будущее Уильяма. Мне бы хотелось, чтобы он это понял. Хотелось бы, чтобы он не страдал так сильно, как я подозреваю. После ужина кто-то окликнул меня, когда я шла по коридору. Я заглянула в библиотеку, но там никого не оказалось. Я уставилась на портрет дедушки над камином. Слуги поговаривают, будто он обитает в библиотеке. Даже после его смерти они пребывают в ужасе. В этом есть какое-то очарование. Интересно, как поступил бы дедушка, если бы вместо сына у него родилась дочь? Не могу представить, чтобы он отказался от Сомерсета. Может, он и был жесток, Однако не стал бы возлагать надежды на то, что его спасет незнакомец. В этом я твердо уверена. В библиотеке стало холодно. Развернувшись к выходу, я обнаружила, что в дверях стоит Уильям и смотрит на меня измученным взглядом. Он спросил, что я думаю о мистере Пембертоне. Хочу ли по-прежнему выйти за него замуж и готовы ли стать его женой во всех смыслах? Мое лицо запылало от гнева. Я подошла к нему и потребовала объяснить, почему он не присоединился к нам за ужином. Разве он не знает, что я отказываюсь от собственного счастья ради спасения Сомерсета? Как смеет он так беззастенчиво расспрашивать меня о сокровенном? Разве он не знает, как меня это уязвит? Я ударила кулаком его в грудь, и по моим щекам потекли слезы. Уильям схватил мою руку и поднес к кубам. Я не отстранилась. Он наклонился ближе и прошептал мне на ухо, что мы не в силах совладать с судьбой. Часы пробили полночь. Напоминание о том, что время на исходе. Не говоря ни слова, я выбежала вон и помчалась вверх по лестнице к себе в комнату. Пока я пишу это, мое сердце все еще бешено колотится. Как все запутано, дружочек. Но все это совершенно не важно. Особенно, если я столь неуверена в своих желаниях. С таким же успехом я могу пожелать луну с неба. Мне не суждено познать любовь. Я думала, мне суждено выйти за мистера Пембертона, но, похоже, ему не нужны ни Сомерсет Парк, ни я.